Глава 8. Свобода. Хотя Ребекка, это про -пра -пра -пра правнучка провела всего лишь один день с ним, она произвела на Гэвина неизгладимое впечатление. Несколько раз Гавейн задавался вопросом, не роняли ли этого ребенка голову о пол сразу после рождения? Но как это может быть? Не говоря уже о том, что она получила элитное образование, обязательное для детей аристократов. Ее родители чародейки было вполне достаточно, чтобы доказать ее интеллект. Ведь наколдовать большой огненный шар так легко было не то, что кто-то мог бы просто сделать. Однако никто больше не был настроений думать о том, как Рыбека тупила, прежде чем говорить. Даже Херти, которая всегда была очень строга к Рыбеке, была поглощена беспокойством. Вы хотите сказать, что это были те самые монстры, которые появились на территории Сысила в 700 лет назад, Гавейн вздохнул. Учитывая, что эти монстры кажутся вам такими незнакомыми, я полагаю, что вы не встречали их все эти сотни лет. Годы войны с монстрами после эры первопроходцев подошли к концу, слегка покачала головой Херти. Хотя в книгах по истории и записи, с самым последним записям по меньшей мере 600 лет. Согласно тому, что я узнала монстры, которые появились из руин Древней Империи, действительно причиняли Анзу проблемы в течение длительного времени. Но с тех пор, как эльфы помогли людям построить сторожевые башни, эти монстры были затем отнесены к историям и легендам. Гавейн слегка нахмурился. Сторожевые башни, эльфийские здания не могли так легко разрушиться. «Мы должны доложить об этом королю», – внезапно сказала Ребекка. Она нажала кулак, ее лицо стало серьезным. «Монстры, которые исчезли без следа сотни лет назад, внезапно появились в королевстве. Мы должны быстро отправить кого-нибудь обратно с этой информацией. Территория Сесил понесла большие потери в результате этой непредвиденной катастрофы. Мы... мы должны обратиться за помощью к королевской семье». Гавейн мысленно вернулся к своим славным достижениям прошлого. «Не волнуйтесь, учитывая положение клана Сесил» «В Анзу и то влияние, которое я оказал, город Сен-Соня не пожалеет усилий, чтобы помочь вам восстановить территорию». Неожиданно Херти и Ребекка не казались успокоенными, услышав это, так как странные выражения появились на их лицах. Гавейн был озадачен. Э что случилось?» «Неужели репутация легендарного основателя Гавейна Сисила после этих 700 лет утратила свое значение?» «Предок!» Херти выглядела необычайно мрачной. После того, как она несколько раз прикусила губу, казалось, она наконец приняла решение». «На самом деле, там в гробнице я хотела вам кое-что сказать, но просто не смогла выразить это словами». Гавин смутно подозревал, что она скажет, но все же кивнул. «Продолжай, я тебя слушаю». Клан Сисилов уже не так славен, как раньше, хотя все еще считается легендарным великим герцогом, который основал страну, но... Херти с тревогой посмотрела на Ребекку. Но теперь Ребекку, унаследовавшая титул в клане, всего лишь виконтесса. Эта территория Сисилов также является последней частью территории клана Сисилов. Гавейн остолбенел. А почему я помню, что уже был герцогом, когда я был мертв? И это был титул, который мог быть унаследован непрерывно из поколения в поколение? Наша территория простиралась от территории Сисила до равнин святых духов, что, черт возьми, сделали потомки клана Сисилов? Они убили короля или устроили мятеж. Херти смущусь, опустила голову. За 700 лет внутри клана и внутри страны может произойти многое. Сегодня Анзу это уже не первая династия, а вторая. Клан Сесил больше не играет главной роли в поддержке королевской семьи. Вместо этого он приобрел плохую репутацию и был изгнан королевской семьей. Сто лет назад последний король первой династии Анзу Далиан III умер от внезапного приступа тяжелой болезни. Он не оставил наследника перед смертью. В королевском доме уже были разногласия и даже возник спор о том, кто должен стать преемником Далиана III. После его смерти императрица и канцлеры не смогли вовремя взять под контроль ситуацию и в конце концов это привело к туманному месяцу беспорядков. Члены королевской семьи с правом наследования боролись за трон в туманный месяц 635 года календаря Анзу. На третью неделю после месяца беспорядков, конфликты в суде переросли в гражданскую войну. Члены королевской семьи, великие аристократы, которые поддерживали их, вступили в военное противостояние. Клан Сисилов также был втянуть в борьбу. Причина разрушения был маркиз Груман, великий герцог клана Сисилов, был уже в преклонном возрасте, но всё ещё очень здоров. У него были напряженные отношения со своим старшим сыном Груманом Сисилом. Маркиз Груман, вероятно, чувствовал, что его наследование титула может оказаться под угрозой. Поэтому он тайно планировал и участвовал в гражданской войне. Поскольку он не унаследовал власть в клане, у него не было возможности собрать сторонников. Таким образом, Маркиз Груман обратил свой взор на легендарного предка. Гавен обхватил голову руками. «Теперь я вспомнил. Это ведь он забрал мой щит, верно?» Херти кивнула, идя вслед за Ребекой. Маркиз Груман сначала посадил великого герцога Сесила под домашний арест, а потом забрал вашу святыню с гробницы предков. Представившись преемником клана Сисилов, он объявил о своей поддержке принца Тоша. Затем в марте того же года принц Тоже был убит. После этого маркиз Груман быстро объявил о своей поддержке принца Фредерика. В апреле того же года принц Фредерик проиграл битву и покончил с собой. Гавейн молчал. Но это было еще не все, так как Херти продолжала говорить. После этого маркиз Груман нашел дядю Далина третьего. Он использовал свое исключительное красноречие, чтобы помочь сформировать союз. Но во второй месяц после этого великого герцог севера Булон Уэлдер, который не вмешивался во внутренний конфликт, внезапно толкнул мальчика в центр внимания объявил, что мальчик был незаконнорожденным сыном короля два поколения назад. Затем великий князь Севера использовал его в качестве своего претендента для участия в гражданской войне и закончил гражданскую войну в туманном месяце 635 года календаря Анзу. За день до рождения гражданской войны Маркиз Груман хотел сделать тот же самый ход снова, заявив о своей преданности новому королю. Но прежде чем он смог сделать свое заявление, на него напали как враги, так и союзники на поле боя. Он погиб в рукопашной схватке. Тогда к власти пришла вторая династия Анзу. Конечно, называть его второй династией все еще чувствительная тема до сегодняшнего дня. «Весь этот фарс длился всего год», – задумчиво произнесла Эмбер, которая до сих пор молча слушала. «Но он вызвал такую большую перемену во всем королевстве. Кто бы не услышал об этом?» «С тех пор, как незаконнорожденное дитя взошло на трон, люди в частных кругах называют это войной бастарда», – сказала Херти. В гражданской войне участвовало большое количество крупных аристократов, поэтому было вовлечено довольно много кланов, но это, в конце концов, неотъемлемая часть аристократии. Более того, в начале второй династии в королевстве царил крайний хаос, и новый король должен был восстановить порядок, а для этого требовалась власть старых аристократов. Таким образом, большинство кланов не были доведены до разорения, за исключением... За исключением тех, кто менял стороны как сумасшедший. Гавей не мог удержаться, чтобы не скривить рот. Как человек, который провел более ста тысяч лет в небе, наблюдая за миром, даже он не чувствовал себя хорошо, слыша всю эту историю. Он мог только сокрушаться о том, что жизнь на самом деле была более драматичной, чем они представлялись в романах. По крайней мере, в романах есть хоть какая-то элементарная логика. Это было удивительно, как Маркиз Груман мог быть так одарен таким странным образом. Я не думаю, что кто-то мог поменяться сторонами больше, чем Груман Сил, верно? После этого клан Силов так и не смог отправиться от этого падения, опустила голову Херти. Судьба клана могла быть еще хуже, но из-за вашей репутации и усилий старого великого герцога наследие клана было защищено просто имя Сисил больше не могло играть центральную роль в королевстве как и что вы видите Гавейн посмотрел в ту сторону куда смотрела Херти на мисс Рыбеку Сисил чей мозг был поврежден Ребекка заметила пристальный взгляд Гавейна и повернулась к нему Лорд предок? Какое несчастье, какое несчастье! Гавейн прижал ладонь к лбу. Хотя на самом деле он не был предком клана Сисилов. Славные достижения маркиза Грумана и его причудливые деяния достигли такой степени, что это повергло бы в шок тех, кто слышал об этом и в слезы тех, кто был свидетелем этого. Он был очень огорчен, просто услышав об этом. И этот бродяга еще и потерял мой щит. Херти и Ребекка молчали. Их лорд-предок в очередной раз отчитал деда, как младшие было действительно лучше, чтобы не просто держали рот на замке. К счастью, гвы на самом деле не был замешан в этом инциденте, поэтому он быстро привел в порядок свой ум и произвел на Херти впечатление поразительно великодушного, когда слегка покачал головой и сказал «Забудь об этом. Если мы будем продолжать заниматься этими вопросами прошлого, то это не поможет нам в нынешней ситуации». В любом случае, эти вновь появившиеся монстры представляют собой огромную угрозу для человечества. Король в городе Сенсониль может не обращать внимания на упадок клана Сисила, но не может игнорировать этих монстров. Таким образом, он должен уделить нам внимание, поскольку мы были теми, кто избежал этой катастрофы. Херти энергично закивала. Вы совершенно правы. После этого Гавейн потерял всякий интерес к разговору. Тусклый темный подземный коридор разрушил их желание говорить. Им оставалось только идти дальше по дороге и набирать скорость. К счастью, прямой подземный ход пересекал всю территорию Сисилов. Ближайший выход был не слишком далеко от замка. После быстрой долгой прогулки Гавейн по памяти решил, что не дошли к подходящему выходу. С благословения земных элементалей, древние ступени в проходе вообще не показывали никаких признаков разрушения. К счастью, выход не был полностью завален грязью и камнями. После удаления некоторых корней, виноградных и почвы, которые блокировали выход, свежий ветер ласкал их лица. Свобода. Рыцарь Байрон первым вывел солдат из ямы. После того, как они послали сигнал, что было безопасно, остальные последовали за ними. Ребекка глубоко вздохнула сразу после того, как выбралась на поверхность и весело воскликнула. Мы вышли! Гавейн последовал за Ребеккой и ступил на землю. Его волнению было не меньше, чем у Ребекки. На самом деле он был даже более возбужден, чем она. Огромный мир. Его первая реакция была поднять глаза к небу. К сожалению, была уже ночь. Но он также был благодарен за то, что это позволило ему увидеть ночное небо этого потустороннего мира, на горизонте уже виднелся слабый свет. Приближающийся рассвет сделал звездный свет в небе более тусклым, редкие звезды, казалось, были покрыты слоем тумана, они были неясными и далекими. Это были звезды, которых он ничего не знал. Белый свет на горизонте становился все ярче, кончалась ночь и приближался рассвет. Беглецы из подземного туннеля были всецело поглощены радостью своей новой жизни. И Гавейн был наполнен еще большим волнением, когда повернулся лицом к восходящему солнцу. Он раскрыл свои объятия, как бы будто собирался обнять солнце этого нового мира. Затем он увидел невиданную прежде огромную туманную светящуюся изогнутую поверхность, которая постепенно поднималась к горизонту, освещая этот мир своим сиянием. Но это было не солнце.